Ружья, заряжаемые с дула, тачанки с красными командирами, автоматные очереди, танковая атака. Дима вошел в раж и крошил все это в капусту последовательно и логично, подчиняя уничтожение своему собственному, несомненно, эффективному алгоритму. Мельком, снимая снайпера с верхушки ели, вспомнил, что хотел было подслушать разговор Кирилла с Робертом не до того. На следующем уровне события разворачивались с применением авиации. Неуклюжие аэростаты-заграждения, какие-то скачками усовершенствующиеся установки ПВО, мелькающие внизу кварталы, аэродромы, засеянные поля. Дима-самолет постепенно расширял свои возможности, уворачивался от желающих его сбить, сам бомбил все подряд, смутно припоминая всплывший откуда-то термин «ковровая бомбардировка». В конце концов огневая мощь противника оказалась подавленной, цель открылась, и Дима, не жалея сил и боеприпасов, выложился в последней атаке. Мелькнули картины всепотрясающего взрыва заставки игры действие остановилось на экране появилась надпись поздравляем вы победитель только что вы стерли с лица земли человеческую цивилизацию что вы планируете делать дальше дима сидел как оплеванный бросив руки на колени потом взял со стола брелок в виде толстого улыбающегося буды и вертел его в пальцах. Где-то под ключицами начинался озноб. «Что это за игра?» — глухо спросил он. «Роберт их сам делает», — ответил Кирилл. «Когда не работает. В качестве развлечения. Есть еще одна, совсем не агрессивная. Называется «Покупатель». «Понимаю», — усмехнулся Дима. «Бегаешь и все покупаешь. А потом текст». «Поздравляем! Вы скупили всю планету. Чем займетесь теперь?» «Ну, приблизительно так», — Кирилл согласно мотнул головой. «Не хочешь сыграть?» «Не хочу». «Тогда будем пить чай», — сказал Кирилл. «Сейчас я принесу». «А где же робот-стюарт?» — разочарованно подумал Дима. Чайник светился изнутри уютным зеленым светом, Печенье рассыпалось в пальцах. Сервировочный столик оказался все же радиоуправляемым и тихо жужжа подъезжал по требованию, ловко огибая тумбочку с ноутбуком. На улице в темноте Дима от чего то неясно видел лицо Кирилла. — Наверное, от этого победителя глаза расфокусировались, — подумал он. — Ну что? — спросил Кирилл. — Ничего, — ответил Дима. — Тимур как Тимур, ничего особенного. Обычно все зовут его Бертом. — Ну, Берт так Берт. — Ноутбук классный, — не удержался Дима. — Последняя модель? — Может быть, — равнодушно сказал Кирилл. Знакомые черты его лица расплывались и как-то странно перегруппировывались. Блеснул черно-красный ромбик значка. — Что такое АГ? — спросил Дима. — На этих ваших значках. — Аларм-гвардейцы! — ответил Кирилл. — Аларм-гвардейцы? — переспросил Дима и перевел. — Гвардия тревоги.